Глава девятая. Он меня заставлял. Спустя полчаса. «Подожди, подожди!» – рассмеялась Катя и замела носовок осколки. «То есть ты перепутал Дамира с моим братом и назвал его кретином?» «Вот именно!» – смеясь, воскликнул Андрея и обтер скатерть. «Но я ничуть не пожалела о своих словах, Катя. Он должен раз и навсегда запомнить, что такие девушки, как ты, навес золота. И что только кретину может выдумывать такие идиотские оправдания. Он глубоко вздохнул и покачал головой. «Вся эта история с трюсами, конечно...» «Ага, ветром принесло», — усмехнулась Катя и выбросила в мешок осколки. «Ты ведь тоже не поверил в эту чушь? Про ветер, который приносит на чужие балконы трусы, точно не верю». «А вот про твою сестру он говорил вроде убедительно. Прости, но я слышал с улицы ваш разговор». Андрей отложил тряпку и прижался спиной к столу. «Ты знаешь, я помню Дану. Она никогда не вызывала у меня, как бы это помягче сказать. В общем, я никогда не желал общаться с этой синьориной. Ты помнишь, как она заигрывала со мной, узнав, что моя родина Италия?» «Кто же не помнит?» – усмехнулась Катя. «И как приезжала сюда, когда то у меня гостил? И как садилась к тебе на коленки? Отлично помню!» И мне кажется, что она могла разлучить вас из зависти. И вообще, несмотря на то, что встреча с твоим мужем прошла на эмоциях, он не показался мне плохим человеком. И что-то мне подсказывает, что он может говорить правду. Но это уже покажет ДНК. Согласится ли Дана на это ДНК, вот в чем вопрос, – вздохнула Катя. «Если она беременна от твоего мужа, то согласится, ей терять нечего». «А если нет, тогда и так все ясно, как белый день». Катя села на стул и вспомнила разговор с Дамиром. Бац, и Дана убила двух зайцев, отодвинула сестру от мужа и родила наследника владельцу целого состояния. А все ее выдумки про любовь и про то, что у нас были долгие отношения, еще раз доказывают, что она хочет избавиться от тебя и занять твое место. «А если она и правда все это придумала?» задумчиво проговорила Катя. Сначала разлила масло, чтобы избавиться от моего ребенка, а когда поняла, что я все-таки сохранила беременность, она легла к Дамиру в кровать, когда он спал пьяным. Масло? нахмурился Андрея. Катя рассказала про ту страшную ночь, от чего у друга зашевелились на голове кучерявые волосы. Святые угодники! Я не верю своим ушам! сплеснул он руками. Это же какой идиоткой нужно быть, чтобы избавиться от ребенка! Ее вина не доказана, но. Катя прерывисто вздохнула. «Но если она так сильно хочет получить моего мужа, то могла и на такое пойти». «Я раздавлю ее, как саламандру, если она еще раз попытается к тебе приблизиться». Сердито произнес Андрея. «Нужно вывести ее на чистую воду. Нужно срочно заставить ее пройти экспертизу, или она окончательно развалит твою семью». Дамир утверждает, что она исчезла. Ее родители тоже не знают, где она. Она ни с кем не выходит на связь. Рано или поздно она все равно объявится, со вздохом проговорила Андрея и продолжил прибираться на столе. Ей же нужно выполнить свою миссию до конца. И чей это итальянский акцент? раздался из коридора голос бабушки. Она вошла на кухню с широченной улыбкой и посмотрела на пол, с которого Катя не успела убрать овощи и, переведя взгляд на Андрея, уткнула руки в бока. Снова учинил беспорядок на моей кухне. Сердито посмотрела на него поверх очков. «Зинаидочка Ефимовна!» С улыбкой протянул Андрея и, подойдя к ней, крепко обнял. «Ты у меня молодеешь и молодеешь!» «Ой, льстец, Ой, хитрец!» Рассмеялась бабуля, похлопав его по спине. Пока бабушка помогала Кате привести в порядок кухню и слушала о том, как Дамир притащил сюда домработницу, Андрея хлопотал у плиты. «Ну, не знаю, Катюнь!» – вздохнула баба. Отданки данки нашей все, что угодно можно ожидать. А вот насчет трусов этих...» «Вот и я говорю, что все это выдумки!» Подметил Андрея и, попробовав соус, прикрыл глаза. «Ммм, райское блаженство! Сейчас будете оценивать!» Он лукаво посмотрел на Катю и выгнул бровь. «Если бы твой муж остался с нами на ужин и попробовал мою пасту, то он бы сразу понял, почему ты запросто можешь улететь со мной в Италию!» «Мы помним, что ты обалденно готовишь», посмеялась Катя и сердито добавила. «Корми нас уже хвостун, мы голодные». «А муж пусть ужинает в ресторанах», добавила бабушка. «Да, мы его и так еле выпроводили», хмыкнула Катя. «Никак не хотел уезжать, пока здесь Андрея». «Зинаидочка Ефимовна». Прищурился Андрея и поставил на стол тарелку с пастой. «Я просто обязан вас поругать». «Меня? За что?» вытаращилась на него Ба. «Почему вы позволили Катье забросить свои картины? Она великолепный художник, она рисовала шедевры!» «А я здесь при чем? возмутилась Ба. «Катька как замуж выскочила, так и забросила свое художество». «Значит, опять муж виноват», – подсокал языком Андрея. «Женщина должна распускаться, как цветок, рядом со своим мужчиной. Она должна вдохновляться, творить, а да не забрасывать свое любимое дело и увольняться с работы». Он обвел недовольным взглядом ее бледное лицо, затем посмотрел на тунику и глубоко вздохнул. Моя красивая Катя совсем на себя не похожа, нужно срочно тебе переодеть и привести в порядок твои волосы и лицо. А туника тебе чем не угодила, посмеялась Катя. По-моему, она идеальна для беременных. Она идеальна для того, чтобы ее выбросить, проворчал друг, затем выложил на тарелку зелень и подмигнул ей. «Завтра же наведем красоту и поедешь на мой концерт, ты как звезда Голливуда». «Так, ладно», — хлопнула в ладоши Катя. «Давайте уже садиться за стол. Ба, зови Олега. С ним, кстати, тоже нужно провести беседу по поводу его отношения к жене. Ты вообще в курсе, что он к тебе с вещами приехал?» «Вот еще выдумал», — возмутилась Ба. «Поужинает и поедет домой». «Ишь, взял моду от Любки бегать». «Олег?» Выкрикнула она и с грозным лицом пошла в комнату, но резко затормозила в коридоре и устремила взгляд на дверь. «Ба, ты чего застыла?» – выглянула в коридор Катя. «Показалось, что стучат». «Да никто не стучит. Иди, Олега, зови, а не то сейчас все осты». Услышав тихий стук в дверь, Катя резко замолчала. «Точно кто-то пришел. Задумчиво проговорила она, открыла дверь и изменилась в лице. «Привет». Сухими губами вымолвила Дана и, положив руку на живот, сняла темные очки. Можно я останусь у вас хотя бы на одну ночь? Пожалуйста. Катя посмотрела на ее распухшие красные глаза, на черные подтеки туши, затем устремила взгляд на дрожащие губы. Что у тебя случилось? грубо спросила она. Я не знаю, что мне делать. Не глядя в глаза, прошептала Дана. «Дамир несколько дней заставлял меня поехать к тебе и сказать, что между нами ничего не было, но я... я...» Дана разрыдалась и больше не смогла вымолвить ни слова.